Глава третья «А вот это юная Эрика!» Лицо Гюнтера озарилось улыбкой. Скип покосился на него и вздохнул. У него-то никого не было. Мама! Он с ней после попадания даже не увиделся ни разу вживую. Что, впрочем, было характерно для него в этом возрасте и в прошлую жизнь. Он тогда был обижен на всех родичей и стремился как можно ярче... подчеркнуть свою собственную независимость. Впрочем, сейчас для этого отчуждения были совершенно другие причины. Ребята из его траппы? Ну, да. Тут некая связь была, но уж точно не семейная. Да и с кем там семью создавать-то? С Чокнутой или с бабушкой? А Марана пока не отыскалась. Да даже если и отыщется, совсем не факт, что он ее чем-то заинтересует. Да, он сейчас самый сильный игрок и вообще уникум. Но за ней, насколько помнил Скип, ухлёстывали, ой, какие знаковые значимые кавалеры, даже ему теперешнему не чета. Во всяком случае, пытались. Но о том, чтобы получилось хоть у кого-то, маг не слышал. Так что он был, по существу, одинок. Это ему не мешало. Совсем. Привык. После стольких-то потерь. Но иногда, в подобные этому моменты, становилось немного грустно. «Ладно, закончили с отдыхом, камераден. Подъем!» — коротко приказал мак. Валявшиеся вокруг спецназовцы зашевелились и начали дружно подниматься на ноги, привычно перераспределяя на штатные места весь свой обвес, который сдвинули, чтобы он не мешал удобно улечься. Скип довольно ухмыльнулся. «Совсем другое дело». Четыре дня интенсивных схваток привели к тому, что толпа бестолковых, взвинченных и частично испуганных парней в каковую превратился немецкий спецназ после пары дней пребывания в центре захваченного тварями города начала постепенно становиться, пусть пока и слабенькой, но уже вполне себе ощутимой охотничьей траппой. Не рейдовой, нет, но на слабенькую охотничью уже тянуло. Во всяком случае, с одиночной стаей неузкоуровневых тварей они уже были способны разобраться даже без его помощи. И при удаче обойтись без ощутимых потерь. То есть только с десятком другим не очень тяжелых ранений, которые маг отлечивал на раз. Вот пару стаи они пока никак не тянули. Те рвали их без шансов. Но благодаря тому, что спецназовцы теперь работали только холодником. Подобный замес с дополнительно подтянувшимися гостями случался, как правило, не чаще раза в день. Эх, если бы качнуть сканер еще на пару степеней, все-таки три десятка метров — это очень мало. Но скип пока неукоснительно следовал установленному им самим правилу. Весь опыт в характеристике. Вот дособерет до третьего предела, тогда можно и что-то другое качнуть». но пока до этого было еще далеко. С учетом Питера, после последнего взлома предела, он успел влить в основные и дополнительные характеристики еще около двух десятков очков, стараясь распределять их равномерно, чтобы организм побыстрее усвоил. Но с этим были проблемы. Похоже, скачкообразное преодоление двух пределов что-то сдвинуло в механизме системы, потому что он не чувствовал себя в три раза сильнее, или быстрее самого сильного или быстрого обычного человека. Обычного, может быть, но не самого-самого. То есть, либо его организм пока не усвоил все эти повышения характеристик, либо это повышение было нелинейным. Причем, чем выше были характеристики, тем, похоже, больше нарастала эта нелинейность. И это было совсем не то, что он помнил. Впрочем, А что он такого помнил-то? Он что, эти характеристики как-то измерял, соотносил, анализировал? Да нет, конечно. Он же был простым хантом. Так что просто принял циферки как данность и ориентировался на них, только исходя из требований к заклам, навыкам и пределам. И все. Покинув подвал дома, в котором они останавливались на привал, Их группа легким бегом пересекла «Барбаросса-плац» по трамвайным путям и выдвинулась в сторону моста Северина. Скип решил, что главную задачу данного этапа — научить подопечных не сдохнуть раньше, чем он сможет отвлечься от схватки и заняться здоровьем пострадавших, можно считать достигнутой. Так что теперь можно заняться и собственной прокачкой. Не то чтобы он ею не занимался и до этого, Три высокоуровневых твари из тех двенадцати, что прошли через четверо кёльнских врат, были уже упокоены. Но пока она решалась типа параллельно. Главным все-таки оставалось именно обучение. Поэтому к вратам маг не совался. А вот теперь можно и попробовать. Врата, открывшиеся в городском округе Кальк, стояли несколько особняком, находясь от остальных трех кёльнских врат на максимальном расстоянии. Именно поэтому Ски решил начать именно с них. Меньше вероятности нарваться на сходняк. Не то, чтобы он представлял какую-то серьезную опасность для него самого. Нет, твари тут, конечно, в большинстве своем были заметно более раскачанными, нежели в Москве. Но он так к настоящему моменту раскачался куда сильнее. Даже с учетом не до конца усвоенных характеристик. Однако существовала опасность потерять кого из подопечных, Во время подобной схватки. Они-то большинству высокоуровневых тварей пока на один удар. Так что лучше обойтись без сходника. Поэтому сейчас группа волчьей рысью двигалась в сторону одиночных врат. Понятно, что колиж тройки рассыпались, высокоуровневые твари точно не ошиваются рядом с вратами, но все равно они скорее всего толкутся где-то поблизости. Так что найдем. Первую тварюгу, восемнадцатиуровневого мага, они встретили на подходе к Костхаймерштрассе. Тварь шествовала в сопровождении трех стай низкоуровневых существ. Мага скип завалил и издали лучом. Тот бил дальше и был достаточно прокачан для того, чтобы такая не сильно бронированная и толстая тварь, как маг, сложилась с одного удара. обросившиеся на них стаи изрядно проредил несколькими шипами и потоком плоскостей, но полностью уничтожать не стал. Зачем? Его подопечным нужно качаться, а лучше всего это получается только если новые схватки сложнее предыдущих, ну или как минимум заметно отличаются от прошлых. Ну вот им и мы, пожалуйста, считай полторы стаи вместо одной. Но не штатных, а ошметками. Самое то, чтобы расти в мастерстве. Линкс, шлагест, Сайтлих. Вердант. Клаус ист хинтэн. Махт fertig. Слева удар сбоку. Проклятие. Клаус сзади. Прикончи его. Улица наполнилась криками, хрипами, треском комбезов, разрываемых крепкими когтями и челюстями тварей, звоном клинков и другими звуками тяжелой схватки. Скип оттянулся левее к лавочке, а затем и вообще уселся на нее, откинувшись на спинку и изобразив из себя театрала на премьере. Ну или зрителя в кинотеатре. Только попкорна не хватало. Подопечные пока держались неплохо. Даже здоровяк Гюнтер, голубоглазый блондин из Нордерштетта, обладавший самой большой силой, но и самой медленной реакцией, до сих пор держался вполне нормально, завалив уже вторую тва, а нет. Еще одна из тварей сумела-таки подобраться к нему сбоку и, сомкнув челюсти на бедре, резким движением головы вырвала у него из ноги здоровенный кусок мяса, отчего нога Шлезвик-Гольштейнса мгновенно подогнулась. и он рухнул на булыжник улицы, инстинктивно прикрывая ладонью рану и уже осознанно горло локтем левой руки. Но это ему уже не понадобилось. Напавшую на него тварь успели добить. Скип привычно толкнул в пространство сканер, сразу после этого взвиваясь в воздух прямо из положения сидя и разворачиваясь в сторону еще одной стаи, которая подтянулась на звуки схватки, и попыталась сходу полакомиться одиночной целью, на первый взгляд спокойно расслабившаяся довольно далеко в стороне от остальных. «Шлеск! Хресь! трясь! Ших! Хлесть! Шлес!» Девять секунд спустя стая закончилась. Скип довольно оскалился. «Помнят руки-то!» — отвел душу. А то последнее время он работал только заклами, не вступая в прямой контакт. Окинув разбросанные куски тварей удовлетворенным взглядом, он развернулся к немцам и с удивлением уставился на выстроившихся в шеренгу спецназовцев. Командир сделал шаг вперед, развернулся и звучно выкрикнул «Абтайлун! Ире, Подразделение «Честь!» И немцы единым движением вскинули руки к обрезу своих беретов. Скип несколько смущенно хмыкнул и в ответ тоже поднес руку к виску. У него этот жест получился куда как хуже. Ну, дык, он ведь и не военный. «Спасибо за науку, мастер!» Командир немецкого спецназа уважительно протянул ему руку. Макс непроницаемым лицом кивнул и пожал ее, внутренне недоумевая. «Чем вот это вот все вызвано?» Но потом до его ушей донесся восторженный шепот одного из бойцов. «В один клинок всю стаю размотал!» И до него, наконец, дошло. Ну, кем он являлся в глазах спецназовцев до сего момента? Сначала кем-то типа гражданского медика, потом этокой хрустальной пушкой, которая, конечно, ого-го, но исключительно на дистанции. И только сейчас, когда он, как выразился тот боец, «в один клинок размотал стаю», Бойцы, наконец, признали в нем учителя, в настоящем, азиатском смысле этого слова. И это было хорошо, потому что напрочь снимало все потенциальные проблемы с субординацией. Следующие три дня они чистили Кёльн. За это время Скип поднял еще семь очков характеристик, потому что два из четырех лидеров троек успели прокачаться до девятнадцатого уровня, а один так и вообще до двадцатого. а все его подопечные доросли до десятого уровня и успели обзавестись минимум парочкой заклов и навыков, что резко повысило их боеспособность. Так что теперь они были способны самостоятельно справиться с парой-тройкой стай или даже не слишком прокаченной тварью из тройки. По уму им сейчас нужно было бы вернуться к себе на базу в Санкт-Августин и хорошенько потренироваться, попытавшись поднять хотя бы по одной основной характеристике. Потом снова заход к тварям за опытом, который следовало пустить еще на несколько покупок в системном магазине, после чего снова подкачать характеристики уже с помощью сердец, параллельно попытавшись качнуть и кое-что еще, ту же регенерацию, лечилку, ну и начальную магическую базу. После чего этих подопечных можно будет отпустить В свободное плавание. После всего этого они вполне будут способны справиться с любой высокоуровневой тварью. А то и с нераскачанной тройкой в целом. Но если не нарвутся на нее сразу, как выйдут в рейд. Но командир попытался уговорить Скипа разрешить им попробовать справиться с какой-нибудь высокоуровневой тварью сразу. Сейчас. И Скип, после недолгих размышлений. Решил дать им возможность попытаться сделать это. В первую очередь в педагогических целях. А то, что-то ребята расслабились и почувствовали себя крутыми. Как же, твари пачками режут, стаи холодником разбирают. Вот пусть тварь и опустит их на землю. Лучше уж она сделает это сейчас, под его присмотром. Подходящий случай выдался на следующий день. Они двигались от вторых врат в сторону третьих по Шульцгуртель вдоль трамвайных путей, когда на очередном перекрестке из-за угла четырехэтажного серого дома, на первом этаже которого располагался цветочный магазин, вывернулся лавкач. Он был довольно низкого уровня, всего тринадцатого. Так что разобрать его без потерь даже на данном этапе команда в принципе была способна. Поэтому, когда командир, повернувшись к магу, взглядом запросил разрешение на атаку, Скип нехотя кивнул. Нехотя, потому что, несмотря на то, что он ранее одобрил попытку группы справиться с высокоуровневой тварью, именно в данный момент у него от чего то засосало под ложечкой. Типа вот сейчас лучше бы разобраться с этой тварью ему самому, а затем всем слинять. Почему у него вдруг возникло такое желание, он пока не осознал. Но оно возникло. Как бы там ни было, бойцы, возбужденно зашипев, соблюдать тишину в рейде все давно научились, кинулись вперед, расходясь по сторонам, чтобы захватить цель в кольцо и получить возможность атаковать с непросматриваемого тварью направления, попутно разбирая низкоуровневых тварей и сопровождавших ловкача стай, как вдруг... «Назад!» Взревел скип, инстинктивно заорав на русском. «Тьфу ты! Цюрюк! Шнель!» Большинство спасло то, что немцы отреагировали инстинктивно, дисциплинированно и без раздумий, исполнив команду. Но троим бойцам это не помогло. Маг ударил напалмом с крыши серой четырехэтажки, расположенной через перекресток, по диагонали от того дома, из-за которого выскочил Лавкач, зацепив семерых. И одновременно с ним сам Лавкач бросился вперед, мгновенным ударом срубив голову Клаусу. Следующим под удар попал Гюнтер, попытавшийся то ли отбить, то ли заблокировать удар ловкача. Частично ему это удалось, вследствие чего он отделался только левой рукой, отрезанной до плеча. А затем еще откуда-то выметнулся рукожоп, самая слабая тварь из тех, кого в данный момент можно было считать высокоуровневыми. но против потерявшей построения и беспорядочно отступающей команды и его бы хватило с лихвой, будь они здесь одни. Первым скип загасил Лавкача. Маг теоретически был опаснее, но Лавкач уже вовсю резал его подопечных. Затем пришлось отвлечься на рукожопа. Это дало магу время ударить еще раз все тем же площадным заклом. Напалм поджигал не цель, а область, и благодаря относительно низкому уровню применившего его мага, был не очень опасен. Для них, с учетом личного присутствия скипа, для всех остальных команд попасть под напалм, несомненно, было смертельно. Ибо даже при условии того, что кто-то выживет и останется более или менее цел, семь обожженных стонущих тел в центре города, наполненного тварями, не оставляли отряду никаких шансов. Особенно учитывая, что у людей пока в основном действовали старые моральные нормы, прямо требующие вытаскивать своих. Но в данный момент Скип лишь порадовался тому, что тварина ударила напалмом, не задействовав ничего более убойного. Ибо это дало ему время на то, чтобы расправиться с ней еще до того, как она прикончит кого-то еще. «Плоскость? Еще одна?» и куски мага покатились по пологому скату крыши. После чего он переключился на подтянувшиеся стаи низкоуровневых тварюшек, сейчас увлеченно рвавших его подопечных. Черт! Трех спецназовцев уже повалили на асфальт, и сейчас деловито раздирали на части. Щит ауры можно кастовать только на себя, но у него же есть кластерная защита. Каст! Еще один на вторую группу зажатых тварями... Ну а теперь поток плоскостей, еще, еще, шипы, опять поток, хресь. Прыгнувшая на него тварь рухнула на асфальт уже двумя половинками. Еще один поток. Все. Пришло время заняться ранеными. Гюнтеру, до сих пор ошеломленному молниеносностью своего перехода из состояния полноценного бойца в обузу инвалида, хватило одной лечилки. Нет, конечность ему это не вернула, но кровь остановилась и рана слегка зарубцевалась. Кровью не истечет. И даже, возможно, после еще парочки лечилок сможет идти своими ногами. Медленно и печально, но все же не нести его на себе. — Если найдешь здесь лед, прихвати руку. Возможно, удастся потом прирастить. Отстраненно посоветовал маг бойцу и бросился к обожженным. Первую тройку задело не сильно, но именно они пока составляли проблемы, поскольку громко вопили и стонали от боли. С ними Скип справился минуты за две. Из оставшейся четверки трое были в сознании, но стонали глухо, сквозь стиснутые зубы, а вот четвертый, которому сожгло лицо вместе с глазами, находился в полной отключке. Болевой шок. Так что начал Скип именно с него. Лечилка... другая еще еще обгоревшая морды и руки покрылись коркой сквозь трещины которой виднелась заживающая кожа маг удовлетворенно выпрямился похоже вытянул глаза обычной лечилкой пусть даже и пятого уровня не вернуть но с этим может помочь регенерация но ну, если раскачать ее купленными эликами вот ведь черт придется делиться с бойцами накопленным опытом У них-то его показ Гулькин фиг. Только на прошлом привале все закупились, слив опыт почти что в ноль. Так, теперь подранные. Но тут все привычно. С перекрестка, на котором группа понесла столь тяжкие потери, они ушли через полчаса. Разобрав еще три стаи, подтянувшиеся на запах крови. Причем две из них, его изрядно уменьшившиеся в боеспособном числе подопечные, разобрали сами. то есть без его помощи, показав явно выросший уровень боевого мастерства. Скип же все это время был занят ранеными, отвлекшись лишь на еще одну стаю, которая подтянулась как раз в тот момент, когда оставшиеся на ногах спецназовцы еще не закончили с предыдущей. До блокпоста на окраине небольшой деревушки Гиздорф, расположенной всего в трех километрах от окраин Кёльна, они добрели часам к пяти вечера. Именно добрели. потому что скорость передвижения из-за раненых и ослепшего бойца резко снизилась. Плюс приходилось отбиваться от подтягивающихся на запах гари и крови стай. Застирать форму-то было негде, а она пропиталась знатно. И только на блокпосту маг позволил себе чуть расслабиться, ибо настолько далеко от врат твари пока не отходили. Насколько Скип помнил, стая тварей начали выходить за пределы городов только после третьего повышения уровня врат. Но будет ли в этот раз так же, как и тогда, никто сказать не мог. Даже сам Скип. Больно много отличий от того, что он помнил, уже накопилось. Несмотря на то, что врата еще даже не перескочили на второй уровень. На блокпосту Скип снова подлечил раненых и даже пока ждали эвакуационный транспорт, умудрился приживить Гюнтеру руку. Слава богу, тот сумел наскрести льда в каком-то из брошенных рыбных магазинов по пути, так что окончательного отмирания клеток, отрезанной ловкачом руки, не произошло. Заниматься этим раньше он опасался, пока шли по городу, им нужны были все его возможности, от сканера до боевых навыков и заклов. Но блокпост мало того, что находился на достаточном расстоянии, от него до ближайших врат было не менее пяти километров, он еще и был достаточно укрепленным. Кроме оборудованных огневых точек с крупнокалиберными пулеметами, здесь еще имелись парочка стареньких БМП «Мардер» с автоматическими пушками и целый танк «Леопард-2» в аккуратно отрытых капонирах. Плюс подходы к нему были тщательно расчищены. Так что в светлое время суток незаметно подобраться близко к блокпосту у тварей не было никакой возможности. Вследствие чего маг посчитал, что опасность нападения тварей теперь стала достаточно низкой, поэтому можно позволить себе потратить большую часть оставшейся маны на лечение. С рукой шлезвиг гольштейнца пришлось повозиться. Только для того, чтобы грязная вся в подтеках запекшейся крови и воняющая рыбой отрубленная конечность хоть как-то зацепилась за культю, Скипу пришлось кастовать лечилку на смятое и стрепанное место отреза почти сотню раз. Находившийся на блокпосту тактический медик при виде такой дикости попытался было остановить мага, сначала словами, а потом и вообще бросившись в рукопашную. А когда спецназов соскрутили его и оттащили в сторону, долго ругался по-немецки и что-то кому-то истерично докладывал по рации. Скип же, не отрываясь, кастовал и кастовал лечилку, отвлеченно думая, что с парочкой специализированных заклинаний все прошло бы куда легче. А без них приходится мучиться с единственным лечебным заклом, сливая в трубу просто океаны маны. Но деваться все равно было некуда. Магов с медицинской специализацией поблизости не имелось, и в ближайшее время их появление ждать было бесполезно. Даже тех, у кого лечилка была раскачана, как у него, хотя бы до пятого уровня, пока тоже не имелось. Как бы там ни было, его усилия в конце концов принесли свои плоды. Когда резерв скипа уже показал дно, Гюнтер, наконец, вздрогнул и радостно заорал. «Эй тут ви! Эс тут ви! Дихан тут ви! Их шпурази! «Больно! Больно! Рука болит! Я ее чувствую!» На него сначала дружно зашипели, поскольку соблюдение тишины уже въелось всем в подкорку, но затем, осознав, что они уже не в городе, начали бурно поздравлять. Амак устало привалился к борту БМПшки, под прикрытием которой занимался лечением, и приказал немцу «Руку пока не задействуй, может отвалиться, чуть отдохну и еще тебя полечу». После чего прикрыл глаза. даже не заметив совершенно охреневшего взгляда местного медика. Следующую неделю они провели на базе спецназа в Санкт-Августине, небольшом городке, расположенном меньше чем в 10 километрах от Бонна, на базе подразделения. Первые пару дней Мак отсыпался, прерываясь только на еду и лечение Гюнтера и остальных раненых, которых, похоже, намеренно разместили в медсанчасти подразделения, чтобы понаблюдать за его магической медициной, а потом еще три дня просто отдыхал и шлялся по расположению. Его подопечные же, из числа тех, кто остался на ногах, все это время остервенело писали отчеты и регулярно бегали на доклады перед появляющимся раз за разом все более и более высокопоставленным начальством. Раненые, кстати, тоже не избежали писанины. но, естественно, занимались этим не так остервенело. Зато их постоянно обследовали с применением все более и более прибавляющегося количества аппаратуры. Под конец вокруг каждого раненого его собралось по 5-6 стоек, причем половину аппаратуры подключали только в тот момент, когда Скип занимался лечением. Его самого, впрочем, почти не трогали, так что он даже смог посетить небольшой музей, Расположены в административном здании. Как выяснилось, это подразделение, носящее имя «Грэнсгруппе-9», или сокращенно «Гиэсгий-9», что означало «Группа охраны границ-9», было создано в 1973 через год после трагической гибели в Мюнхене на Олимпиаде группы израильских спортсменов от рук палестинских террористов. Официально группа находилась в подчинении федеральной полиции Германии, и считалось самым элитным антитеррористическим подразделением страны. Те парни, с которыми он бродил по Кёльну, входили в наиболее элитную его часть подразделение ГСГ-9-3 – парашютистов-десантников. Эта часть группы насчитывала всего 50 человек личного состава, две другие – ГСГ-9-1 и ГСГ-9-2 – насчитывали по сотне бойцов, и специализировались на антитеррористических действиях в стандартных условиях, а также на судах и морских объектах. К концу недели Скипу надоело ничего не делание. После того, как на все его попытки уточнить, как долго все это продлится и не пора ли начинать двигаться дальше по ранее согласованным планам, ему никто не ответил ничего внятного, он ворвался к старшему командиру подразделения. Командир оказался в кабинете. Вот только он не сидел за своим столом, а наоборот, стоял перед ним на вытяжку, а его собственное кресло при этом занимал какой-то воблообразный тип в странном костюме, похожем на военный мундир. Когда маг ввалился в кабинет, этот тип прервал свою речь и озадаченно возмущенно уставился на него. Скип, в свою очередь, мазнул по нему демонстративно равнодушным взглядом и повернулся к командиру. «Ульрих!» «Мы долго еще будем тянуть кота за яйца!» Он специально заговорил на русском, несмотря на то, что разговаривал на немецком уже вполне прилично. За последние три дня лингвистика уже поднялась до третьего уровня. Вероятно, помогло то, что в эти три дня он, едва не озверев от скуки, часов по восемь пялился в телевизор, переключаясь на разные немецкие каналы от ZDF с RTL и до Vox с ProSieben. А что еще было делать? С его выносливостью ему физиологически требовалось максимум пара-тройка часов сна в сутки, так что за первые два дня он выспался на месяцы вперед, а из расположения его не выпускали. Ну, то есть не то, чтобы его кто-то мог здесь остановить, но не переть же дуром, особенно если все вокруг вежливы, предупредительны. Вон, даже в музей пустили и просят лишь «Ein bisschen warten». «Was ist das für ein Freak?» «Ein Einladenner, специалист aus Russland», — коротко сообщил командир GSG-9. «Чуть-чуть подождать». «Что это за фрик?» «Урод, наглец». «Приглашенный специалист из России». Сидевшего за его столом в облообразного перекосило, после чего он окинул скипа надменным взглядом и коротко рявкнул. «Сetzen инин айне eine дисциплин, Лернен Унгерт. После чего вздернул подбородок, и, уперев стоящего перед ним командира холодный взгляд, величественно начал Ихн мит, унен унсуфриден командор, но закончить так и не успел. Посадите его в карцер. Пусть научится дисциплине и обращению со старшими. И вообще, я вами недоволен, командир. Потому что Скип зло оскалился, и, сделав шаг вперед, ухватил его за воротник и одним движением выдернул из кресла. Скип! Вопль Ульриха совпал со звоном стекла, вышибленного плоскостью. Судя по цвету осколков, стекло было бронированным, но против плоскости ему это не помогло. А потом... В окно, в опяек увыркаясь, полетел сам воблообразный. Мак проводил его удовлетворенным взглядом и развернулся к Ульриху. Ну так что, командир, что будем делать-то? Время идет, а ничего не делается. Я приехал сюда дурака валять или работать? Немец окинул его мрачным взглядом и тяжело вздохнул, после чего заговорил на русском с чудовищным акцентом. «Теперь я уже и не знаю, Скип, зачем ты сюда приехал. И что мы теперь будем делать? Ты выкинул в окно целого криминал-оберат. Причем это был криминал-оберат Шольц, та еще мстительная сука!» Мак хмыкнул, окинул немца веселым взглядом и покачал головой. «Ох, Ульрих, какой ты непонятливый!» Это в прошлом этот самый криминал-оберат Шольц – влиятельная личность и мстительная сука. Сейчас же настоящая, которая совершенно точно не будет почти никак похожа на прошлое. Здесь и сейчас на первое место выходит личная сила. Ну и на втором месте – спаянная команда. А уж потом – позиция формализованной пирамиды подчинения и все остальное. Так что самая разумная стратегия для тебя и твоих парней – Было бы качаться, качаться и качаться, как можно быстрее, набирая личную силу, а не прогибаться под пожелания вышестоящих начальников, написать то, пояснить это, обеспечить условия для проведения еще каких-нибудь исследований. Сейчас золотые деньки. Время, когда можно усилиться так, как никогда больше не получится. И поэтому каждый день навес золота. А вместо того, чтобы учить и качать твоих парней, я уже третий день на базе дурака валяю. И сам не развиваюсь, кстати, тоже. Так что либо ты прекращаешь страдать ерундой и...» Закончить он не успел, потому что дверь с грохотом влетела внутрь кабинета, после чего в него ввалилось около десятка бойцов в полном обвесе со штурмовыми винтовками наперевес. «Вэрэ дих nicht, auf die Knie, де «Не сопротивляться! На колени! Руки за голову!» Скип тяжело вздохнул и... Исчез. Ну, то есть не совсем. То, что он по-прежнему здесь, было понятно потому, как ворвавшиеся бойцы бодро вылетали в проем выбитой двери, оглашая окрестности грохотом очередей. А также каким-то непонятным маревом, метавшимся среди этих кувыркающихся бойцов и их товарищей, оставшихся в приемной. Потому что кабинет был не таким уж и большим, и вся дежурная смена там могла поместиться, только набившись, как сельди в бочке. «Дед, ты дурак?» Командир группы Г.С. Генойн повернул голову на голос и обнаружил, что русский снова стоит у выбитого окна, все так же держа за шкирку криминалу Бератшольца. Немец тут же практически рефлекторного движением включил входившую в состав штатного снаряжения портативную камеру, так что следующий монолог приглашенного специалиста из России оказался полностью записан. «Ты с первого раза не понял, что ты здесь не нужен. Ты мешаешься под ногами, понятно? Вали отсюда, пока цел. Или, видит Бог, я тебя просто прибью». После чего Гершольц вновь последовал по прежнему маршруту, но на этот раз русский еще и сопроводил его отеческим пинком под задницу. Затем Мак развернулся к командиру. «Короче, Ульрих, мне надоело. Тебе время до вечера. И если сегодняшним вечером мы с тобой не согласуем график дальнейшего обучения ребят Вольфганга, я просто уйду. И кувыркайтесь тут, как хотите. Я терять эти золотые дни не намерен. Понятно?» Командир подразделения покосился в проем выбитой двери, в котором было видно, что вырубленные бойцы дежурной смены только сейчас начали шевелиться, после чего тяжело вздохнул и кивнул. Ему предстояли очень непростые переговоры. Потому что, несмотря на то, что свалившийся ему сегодня, как снег на голову, криминал-оберат Шольц действительно был той еще мстительной сукой, его русский специалист действительно был прав. Судя по тому, что писали его бойцы, ходившие вместе с этим русским в рейд в Кёльн, в своих рапортах, сейчас было действительно золотое время, упускать которое нельзя было ни в коем случае. Но если он хочет, чтобы выжила не только его семья, которая для него, естественно, была дороже всего на свете, но и весь его народ получил бы шанс на выживание. Пусть не полностью, но хотя бы в какой-то значимой части. А без помощи Русского выжать максимум из этого золотого времени у них точно не получится. Во всяком случае, все бойцы Вольфганга поголовно были в этом уверены. Так они написали в своих рапортах. Ну вот и хорошо. Тогда я пошел. Русский вполне доброжелательно кивнул и вышел из кабинета. Уллерих проводил его взглядом, вздохнул и тоже вышел из кабинета. Окинув взглядом своих валяющихся бойцов, он покачал головой и холодно приказал, «Курт, in genau einer Stunde erwarte ich von Ihnen einen Bericht darüber, warum Sie gegen die Satzung, wir Stozen und die Dantschicht auch Befehl, ans Postronomen, Alamed haben. Verstehen Sie das? Das stimmt, Herr Kommandant!» Курт, ровно через час я ожидаю от вас рапорт о том, почему вы нарушили устав и подняли по тревоге дежурную смену по приказу постороннего человека. Вам понятно? Так точно, господин комендант. По существу никаких объяснений не требовалось. Отказать этой суки Шольцу было себе дороже. Но порядок есть порядок. К тому же Курт давно уже пытался... подсидеть самого Ульриха, отчаянно интригуя против него и мечтая переместиться из кресла командира ГСГ-9-1 в его собственный кабинет. Потому-то он лично возглавил тревожников, которых поднял по приказу Шольца. Так что, пожалуй, данный инцидент, кроме массы головной боли, принесет Ульриху и кое-какие дивиденды. Особенно если вспомнить то, что последний эпический полет криминалу Беррат Шольца Он сумел лично запечатлеть наносимую камеру».